В-третьих, вытесненные чувства или мысли могут находить выражение в непреднамеренном поведении. Фрейд указал на такие проявления в разработках относительно психологии астроумия и ошибочных действий в обыденной жизни. Эти данные, хотя и спорные во многих деталях, стали важным источником психоаналитической информации. Чувства и установки могут также неумышленно выражаться в интонации и жестах, в том, что человек говорит или делает, не осознавая смысла этого. Подобные наблюдения также составляют ценную часть психоаналитической терапии. В-четвертых, наконец, вытесненные желания или страхи могут вновь проявиться в сновидениях и фантазиях. Вытесненный импульс мести может переживаться в сновидениях. Превосходство над кем-то в котором человек не осмеливается себе признаться, может быть реализовано в сновидениях. Эта концепция, вероятно, окажется даже более плодотворной, чем была до сих пор, особенно если мы расширим ее, распространив не только на конкретные сновидения и фантазии, но и на бессознательные иллюзии. С точки зрения терапии их выявление важно потому, что очень часто то, что описывается как нежелание пациента выздороветь, является его нежеланием отказаться от своих иллюзий. Так как я более не вернусь к фрейдовской теории сновидений, я воспользуюсь данной возможностью, чтобы отметить то, что считаю ее главной ценностью. Оставляя в стороне многие частные особенности сновидений, которые Фрейд научил нас понимать, я считаю наиболее важным его вкладом в эту область рабочую гипотезу о том, что сновидения являются выражением тенденций к исполнению желания. Сновидения часто дают ключ к пониманию существующей динамики, если поняв скрытое содержание сна, рассмотреть то, какую тенденцию выражает сновидение и какая, лежащая в его основе потребность, сделала необходимым выражение этой особой тенденции. Допустим, в качестве упрощенного примера, что содержанием сновидения пациента является образ аналитика как невежественного, самонадеянного и уродливого человека. Предположение, что в сновидениях выражаются основные тенденции человека — показывает нам, во-первых, что это сновидение содержит дискредитирующую тенденцию в противоположность, например, выражаемому пациенту мнению, и, во-вторых, что мы должны искать ту действительную потребность, которая вынуждает пациента дискредитировать аналитика. Этот вопрос, в свою очередь, может привести к пониманию того, что пациент почувствовал себя униженным какими-то словами аналитика или что ему показалось, будто его превосходство находится под угрозой и он сумел его восстановить, принизив аналитика. Понимание такой последовательности реакций может привести далее к вопросу о том, является ли это типичным способом реагирования пациента. В неврозах наиболее важной функцией сновидений является попытка либо устранить тревогу, либо найти компромиссное решение конфликта, неразрешимого в реальной жизни. Если такая попытка терпит неудачу, может последовать сновидение страха. Теория сновидений Фрейда часто оспаривалась. Мне представляется, однако, что в таких полемических спорах часто смешивались два аспекта — принцип, в соответствии с которым должны делаться интерпретации, и фактические интерпретации, к которым приходят. Фрейд дал нам методологический подход, по необходимости формальный. Фактические результаты, к которым приходят на основе этих принципов, полностью зависят от того, какие влечения реакции — Конфликты сочтены у индивида главными. Следовательно, один и тот же принцип может быть основой разных интерпретаций, но эти различия не лишают сам принцип законной силы.